20 февраля 1943 года, 2.30 по Хабаровскому времени. Обстановка на Маньчжурском театре военных действий. К окончательному решению самурайского вопроса Советский Союз подошел со всей возможной серьезностью, сосредоточив против Квантунской армии просто запредельное количество войск и техники. При этом существенная часть танков и других боевых машин имела происхождение с другой стороны врат. К тому же в данной версии история советской довоенной промышленности понесла не очень большие потери, и в дополнение к строительству новых заводов в Сибири и на Урале продолжила работать в темпе военного времени. Поскольку потребность в тяжелых танках и боевых машинах пехоты для подвижных групп полностью перекрывала поставки Т-55 и БМП-1 с модулями Кливер-2 и Кливер-3 из-за врат, Советские заводы сосредоточились на строительстве самоходных орудий штурмового и осадного типов по заданным образцам, а также саперных машин, разграждения и огневой поддержки штурмовых подразделений. Местный аналог пиона Малки, осадная САУ-210, полученный наложением качающейся части 210-миллиметровой пушки БР-17 на гусеничное шасси повышенной проходимости, зашвыривал снаряды весом 133 кг на 28 км, что на 10 км дальнобойнее САУ-208 на основе гаубицы Б-4. САУ-130 на базе морской пушки Б-13 била на 25 километров, САУ-122 А-19 на 19, а САУ-152 МЛ-20 на 17. Штурмовые Су-208, Су-152 и Су-122 поступали на вооружение в танкосамоходных батальонах и штурмовых бригад, и туда же, к штурмовикам, шли машины разграждения и огневой поддержки «Дикий гибрид ЭМР» и «БМПТ». Впервые эти машины в варианте кустарной переделки танка КВ-1 использовались при прорыве рубежа германской обороны под Невелем, после чего в войсках попросили такого еще и побольше. Не обошлось и без появления аналога «Тюльпана», По доставленным из будущего чертежам сверхтяжелый миномет М240 построили, испытали, и он тут же стал на гусеничное шасси. Свое боевое крещение эти машины получили при штурме Кенигсберга когда всего один самоходный минометный дивизион из шести машин произвел на немецкий гарнизон незабываемое впечатление. На смерть расковырял несколько крепостных фортов. Оборонительные сооружения, построенные по правилам фортификационной науки XIX века, не были готовы к удару прямо в крышу мины весом 130 килограммов. Теперь такие же неприятный сюрприз получат гарнизоны японских дотов на направлениях главного удара Красной Армии. Ограниченной серией был выпущен аналог Шилки, и то лишь потому, что радары, баллистические вычислители и сервоприводы наведения приходилось импортировать из врат. Над местными аналогами инженеры работают, но эти проекты еще далеки от завершения. К февралю 43 -го года в штурмовых бригадах, а также бригадах артиллерийской поддержки и зенитного прикрытия подвижных групп не осталось ни одного буксируемого орудия, и все они добавили к своему наименованию слово «самоходное». И та же самая работа проводилась в авиации. Уже весной 1942 года в строю в советских ВВС имелись построенные по готовым чертежам лучшие машины Второй мировой войны. Истребители Ла-5, ФН и Як-3, бомбардировщики Ту-2 и п 2 а также двухместные штурмовики Ил-2. Работы над проектами, не показавшими ожидаемых результатов, безжалостно прекращались а производство устаревших образцов сворачивалось, чтобы дать место на конвейере новейшим машинам. А на горизонте уже маячила эра реактивная авиация, а потому архип Люлька готовился поставить на испытательный стенд свой первый турбовинтовой двигатель. Уж очень впечатлили товарища Сталина, могучие антеи и медведи Ту-95. После капитуляции Германии к работе советских инженеров и конструкторов подключились и их европейские коллеги. У германских инженеров из ЮМО были свои, пока еще очень сырые наработки, а у британцев из фирмы Rolls-Royce свои, отчего военно-промышленная машина закрутилась на удвоенной скорости. Когда магнитка и рур пашут в одной пряжке, то это страшно, как минимум для заокеанских англосаксов. Но дело тут было не в японцах, точнее не только в них. Прежде чем советская промышленность уйдет на виток мирного строительства, предстояло переоснастить сухопутную составляющую вооруженных сил Большого Советского Союза таким образом, чтобы этой техники хватало бы по качеству и количеству на разрешение всех вооруженных конфликтов, возможных на территории Евразии и в окрестностях. И вот ночью с 19 на 20 февраля к началу операции на советской стороне все командующие расставлены на места, а войска выведены на исходные позиции, на батареях громоздятся ящики с боеприпасами, а на аэродромах техники прогревают самолетом моторы специальными тепловыми пушками. Вот взлетит зеленая ракета и все начнется. 16 отдельная отдельной армия на Сахалине командует генерал-лейтенант Иван Иванович Федюнинский. Задача у армии пограничная, местность на театре военных действий пересеченная и лесистая. Поэтому самые крупные подвижные части на Сахалине – это две отдельные танкосамоходные бригады. Основную часть пехоты составляют штурмовики. Их задача – съесть все, что тут положили японцы, и попросить у Микада добавки. Первым Дальневосточным фронтом, протянувшимся от Владивостока до Хабаровска, командует генерал-полковник Николай Федорович Ватутин. В составе фронта две подвижные мехгруппы Богданова и Кравченко. Сначала тяжелые штурмовые бригады 1-й Краснознаменной и 5 армии взломают Пограниченский, Дусиндженский и Ханчунский Уры. После чего Богданов ударит на Муданзянь-Харбин – а Кравченко на Гирин-Чанчунь. Одновременно 25-я армия во взаимодействии с морской пехотой Тихоокеанского флота начнет продвижение в Корею. А 35-я армия после штурма Хутаусского и Мишанского Уров наступает на Дзямусы, замыкая свою сторону клещей вокруг 5-й армии японцев, сосредоточенной в сунгарийско-усурийском выступе. Вторым Дальневосточным фронтом, занимающим полосу от Хабаровска до Благовещенска, командует генерал-лейтенант Георгий Федорович Захаров. В полосе его фронта 15-я армия форсирует Амур в районе поселка Амурзет и наступает на Дзямусы, замыкая вторую сторону клещей вокруг 5-й армии японцев. А вторая краснознаменная армия проводит локальную наступательную операцию по разгрому вражеских войск, окопавшихся в Сахалянском и Сунуском урах напротив Благовещенска. Лед на море по всей его протяженности толщиной превышает 1 метр. Морозы стоят ниже 20 градусов. Так что за пределами дальности стрельбы полевой артиллерии японцев при использовании машин разграждения форсировать реку можно Акипосуху и в любом месте. Поэтому, пока штурмовики и артиллерия будут долбить узлы обороны, парочка танко-самоходных бригад пробежится в обход Сунусского ура и перережет дорогу на Байань, чтобы японскому гарнизону некуда было отступать. Забайкальским фронтом, протянувшимся от советского Приоргунска на северо-востоке до Монгольска Замын-Ут на юго-западе, командует генерал-полковник Иван Федорович Толбухин. Это, пожалуй, наиболее сложный из фронтов, и поэтому на него назначен не просто талантливый тактик и стратег, но еще и генерал, считающийся в Красной Армии символом точности, организованности и порядка. Две армии в составе фронта, 36-я и 39-я, фактически отдельные. Их фланги не примыкают к флангам других соединений, и у каждой из них на первом этапе операции своя отдельная задача. 36-я армия блокирует и штурмует Джейло-Нор, Маньчжурский и Хайларский Уры, блокирующий трассу КВЖД. А 39-я выполняет ту же самую задачу в отношении Уршанского Ура, который когда-то задумывался японским командованием как база для направления на МНР. И только закончив выполнение этих задач, 36-я армия перейдет в наступление на ЦЦКР а 39-я на Таунань. Правее полосы ответственности 39-й армии располагаются 53-я и 17-я армии, а также подвижные группы Лизюкова и Ротмистрова. Ротмистров, опережая 53-ю армию, имеет приказ наступать на Чанчунь, а Лизюков впереди фронта 17-я армия на Шиньян, Мугден чтобы помешать остаткам разбитой японской армии отступить в сторону Порт-Артура. И, наконец, на крайне правом фланге Забайкальского фронта на исходные позиции выходят советско-монгольские конно-механизированные группы Даватора и Палиева. Даватор наступает на Ченде, а Плиев на Колган. Задача кавалеристов проста – разогнать пух и прах к маме войска князя внутренней Монголии Дивана и вступить в непосредственный контакт с местной китайской Красной Армией и экспедиционными силами Ноак из 21 века, после чего продвигаться в направление на Цзиньчжоу, не путать с городом, расположенным на одноименном перешейке Пу-порт артура Такая расстановка сил имела место на Театре военных действий вечером 19 числа, в Москве было уже утро. Когда в штабах фронтов, армии и даже корпусов приняли сигналы восход. А дальше, как уже говорилось, дело было только за зеленой ракетой. Потом 5 дней на первый этап операции, 5 дней на второй и уже к первым числам марта Квантунская армия и марионеточное государство Маньчжоу Го останутся только на страницах учебника Истории. Мол, были такие, но теперь их нет. Особое место в советских планах отводилось так называемому отряду. 731. Все людоеды должны быть изловлены, осуждены специальным военным трибуналом и казнены без всякой пощады и скидок на возраст и научную степень. Нанкинская резня – это только одна грань самурайского зверства, а небоугодная организация, возглавляемая профессором Сиро Исия, ее зеркальное отражение – это та же безжалостность к мирному населению но не бессмысленная а с надеждой извлечь из умирающих в мучениях людей научный, экономический и военный профит японское командование маршала сигуяма и командующий маршал сигуяма и командующий квантонской армии генерал хата ожидало что русские длинноносые варвары начнут артподготовку за час до рассвета а наступать станут лишь при свете дня Но эти ожидания не оправдались. Первыми на ту сторону без единого выстрела по-тихому отправились штурмовые группы со специальной ночной подготовкой и снаряжением. Год назад эти бойцы получили прекрасную практику войны в зимних условиях во время Невельской и Борисовской операции по прорыву немецкого фронта, а также второй зимней войны Финляндии. К тому же условия для операции можно сказать детские, потому что с неба вовсю светит полная луна, иначе еще именуемая «Солнцем мертвецов». Первыми в окопах передового японского охранения от выстрелов бесшумных снайперских винтовок умерли немногочисленные часовые, по зимнему времени закутанные вдохи и увенчанные собачьими шапками-малахаями. Ну, а уж потом туда сыпались головорезы с опытом недавно закончившейся Второй Германской войны. Полчаса на тихую работу, и потом те, кто смог выполнить задачу, дают белую ракету. А кто не смог, соответственно, не дает и спешно отходит, чтобы не попасть под молот великолепной советской артиллерии. Плотность огня просто невероятная. Кажется, что весь советско-германский фронт ужался на маньчжурском пятачке. Тем более, что на большей части протяженности границы воевать не с кем и незачем. Более тысячи орудий на километр фронта, на направлениях главных ударов и более двухсот на второстепенных. Каждую секунду во врага улетают эшелоны боеприпасов. Бьет как ствольная артиллерия, так и многочисленные реактивные установки, среди которых попадаются калибры в 280 и 320 миллиметров. Ведут огонь и импортированные из-за врат урагана и смерчи. Их цели – приграничные аэродромы японской авиации и пункты дислокации резервных частей. Земля мелко содрогается от этого неистовства. Воздух наполнен грохотом и режущим воем, когда реактивные установки мечут во врага клочья рваного огня. Впрочем, у большей части долговременных сооружений артиллерия даже крупных калибров может только раскидать землянку обвалом, да подавить полевые укрепления, заполняющие промежутки между искусно врезанными в местность заглубленными фортами. Поэтому, отстреляв 40 минут и набросив на врага пару-тройку сотен килотонн боеприпасов, артиллерийские оружия и реактивные установки умолкают, и в воздухе появляется ее величество авиация. В полнолунии с высоты объекты видны так же хорошо, как и в солнечный полдень, Примерно две трети бомбардировщиков направляются наносить удары в глубине вражеской обороны. Через час-полтора их целью станут железнодорожные станции, штабы, склады и тыловые пункты дислокации резервов. Остальные самолеты вываливают свой груз на японские укрепленные районы, лежащие на пути главных ударов советских подвижных соединений. После того, как артиллерия перепахала местность, разбросав прикрывающую бронемассивы земляную обсыпку, контуры сооружения стали видны так же четко, как прорисованные карандашом по бумаге. Тут применяются только удары с или корректируемые боеприпасы. Калибры бомб для противника предельно неприятные, от 1 до 5 тонн. Советская пехота еще вышла на линию соприкосновения с укрепленными районами, расположенными на некотором удалении от границы а их уже буквально избивают ногами. Хайларский УР, находящийся в недосягаемости советской артиллерии, отрабатывала только авиация. Сначала Н-6, аналог Ту-16, из состава авиагруппы китайских экспедиционных сил раскатали над УРом бомбовый ковер из пятисоток, включая кассетные боеприпасы с множеством противопехотных мин. А потом дело закончилось Ту-2, двухтонные бомбы пикирования, и п 8 корректируемые пятитонки. Но хуже всего пришлось пограничному Уру, потому что его после всех предварительных ласк обработали папой всех бомб, сброшенной с российского Ту-22М3. Потом военные инженеры, полазив в провонявших падалью казематов, составят подробный отчет, Эффективности применения данного типа боеприпасов против подобных сооружений экстракапитального класса. Впрочем, так было не везде. В Монголии, южнее Аршанского Ура, там, где граница с японской стороны не охранялась даже разъездами, вперед пошли сразу разведывательные батальоны подвижных соединений, а за ними вся масса техники и кавалерия. На рубеж неохраняемых на данный момент перевалов через Большой Ханганский хребет передовые части выйдут уже к рассвету. А всего в 140 километрах от запретного города в Пекине российский консервный нож без всяких проблем и побочных эффектов вскрыл Тяньцзинь-Таншанскую концентрацию ку превратив ее в полноценные врата второго типа – через которые на землю предков полезли очень злые китайские солдаты из 21 века. Они тоже всю жизнь мечтали вцепиться в горло учителям своих предков. И эта мечта вдруг сбылась. А вот на такое в Токио уже точно не рассчитывали. 21 октября 2019 года, 10.15, Германия, Франкфурт-на-Одере, пограничный пункт пропуска. Фельдмаршал Эрвин Ромель. выгрузив в позине, подчиненные мне части и сформировав походные колонны, в ночь с 20 до 21 октября мы выдвинулись границы Германии. Ночной марш — это не самое привычное дело, но на какие меры только не приходится идти, чтобы застать противника врасплох. Говоря так, я имею в виду совсем нечестных немцев, которых мы идем спасать от участия. Сначала дуйного, а потом и жертвенного скота. Наш враг – это разного рода темные личности, стремящиеся удержать нашу страну под контролем диктатуры Брюсселя и Вашингтона. Бестыжая европейская бюрократия, решающая за немцев, как им жить, и за океанские воротилы, желающие спалить Германию в войне за сохранение своего мирного господства. И вот мы на пограничном пункте, буквально на пороге Германии. Это еще не территории Польши, примерно в семи сотнях метров от пограничного моста, но никаких поляков тут, разумеется, нет. А есть русские, занимающие их место до тех пор, пока у обновленной Польши не дойдут руки до организации погранслужбы. Это государство Герпутин намерен подвергнуть глубокому переустройству и, можно даже сказать, деполонизации. А потому никто из тех, кто находился на государственной службе последние 15-20 лет, никогда больше не получит ни одного важного поста. Причиной к столь суровому отношению стала война, развязанная безумной польской элитой против Союза России и Белоруссии. Герпутин, как и кремлевский горец, очень не любит, когда кто-нибудь вмешивается в его планы, заставляя повышать ставки. И расплатой за такое должны стать политическая смерть и историческое проклятие взбесившегося панского государства, чтобы никогда больше не было такого на этом свете. Ну и бог с ней, с этой Польшей. В отличие от 1939 года, она уже не наша забота. Нас ждет Deutschland, который для каждого настоящего немца должен быть превыше всего. Сначала национальные интересы, оценка риска неприемлемого ущерба, и только потом евроатлантическая солидарность и прочие разговоры обо всем хорошем ради пустого сотрясения воздуха. Немцы никогда не были приверженцы пустым разговорам, но тут это прямо-таки какое-то поветрие. Главная квинтэссенция местного политического существования являются постоянные безумные разговоры об экологии, зеленой энергетики, правах разного рода извращенцев и понаехавших в Германию пришельцев из диких стран Африки и Ближнего Востока. Но ничего, я не только закончил академию, но какое-то время в ней даже преподавал. Да и опыт общения с дикими людьми после двух лет войны в Африке у меня тоже имеется. Сначала попробуем по-хорошему, а потом вспомним старую добрую классику. Указать дикарям, не желающим трудиться наравне с немцами – дорогу к французской границе, отстающих гнать в указанном направлении палками. Для своего личного перемещения я выбрал русскую бронированную разведывательно-дозорную машину. Пока Люси и Манфренд едут в середине колонны и комфортабельных автобусах для членов семей офицерского состава, я, как в старые добрые времена, торчу по пояс из люка своей машины, находящейся в составе авангарда. Я обозреваю окрестности. Группу встречающих на пограничном пункте пропуска я увидел сразу. Сначала я думал, что в этой толпе имеются только корреспонденты этих, как его, телеканалов. Но это мнение оказалось ошибочным. Когда до пограничного пункта осталось совсем небольшое расстояние, я различил в толпе высокую худую фигуру Вальтера фон Брокфорд Альфреда. Не узнать его было невозможно. «Несмотря на то, что прежде мы не были знакомы, у меня возникло такое чувство, будто я вижу своего дальнего родственника. Наверное, это так и есть. Здесь, в 21 веке, все мы, немцы из темного прошлого, можем считаться друг другу роднёй. И, как оказалось, генерал был там не единственной такой важной персоной. Когда мы подъехали, и БРДМ остановился... Давая тем самым сигнал к остановке всей колонны, я вылез из люка и, демонстрируя хорошую физическую форму старого танкиста, спрыгнул на землю. «Доброе утро, дамы и господа», — сказал я, распрямившись и окинув взглядом толпу встречающих. «Меня зовут фельдмаршал Эрвин Роммель. Я владелец и главный стратег частной военной корпорации Африка по помощи на бумаге, сопоставимой со всем вашим бундесвером а по реальным возможностям совсем тем, что осталось от НАТО. И не думайте, что я дикий человек из 20 века, не понимая, о чем говорю. Все мне понятно, особенно то, что не может быть терпимым положением, когда немцы сами не хозяева в своей стране. Я пришел к вам сюда, потому что местная Германия нуждается в том, кто даст ей свободу и возможность мирно трудиться, не оглядываясь на желания заокеанских господ. «Главным приоритетом для нашего правительства должны стать интересы Германии и немецкого народа, а все остальное должно проходить по статье «Прочее». «Браво, Герр воскликнул стоящий рядом с генералом фон Брокфорд Альфред, солидный пожилой мужчина. Германия давно ждала таких слов, открыто сказанных человеком, за спиной которого замерла в ожидании лично преданная ему вооруженная до зубов сила». От оккупации не избавляются путем голосования на выборах и написания петиций. Оккупантов прогоняют прочь силой оружия. Этот тип в клетчатом пиджаке и мягкой серой кепке всем своим видом выражал напыщенную уверенность очень важного лица, и я терялся в догадках по поводу того, кто же это может быть. Выручил меня Вальтер фон Брокфорд-Альфред. «Герр Гер Ромель", сказал он, Позвольте представить вам моего хорошего знакомого, депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Гера Александра Гауланда. Этот человек не признает ни авторитетов, ни условностей, не считает, что у немецкого народа в прошлом есть повод для стыда». «Повод для стыда есть», — резко ответил я. В первую очередь мы должны стыдиться того, что пошли за человеком по формальному признаку происхождения той или иной нации, разделившим граждан Германии на сверхчеловеков и недочеловеков. Во вторую очередь мы должны краснеть от стыда из-за своей глупости, ибо, повинуясь посолам бесплатных поместей с послушными рабами, пошли в военный поход туда, откуда еще никто не возвращался». Для Германии боевые действия на Западе были справедливой войной за национальное достоинство и освобождение Германии от уз мировой плутократии. А поход на восток за поместьями и рабами был несправедливым, грабительским, да и вовсе ненужным, ибо Советский Союз без ограничений поставлял рейху все виды стратегического сырья никогда больше немцы не должны воевать с русскими и эту истину следует высечь большими бронзовыми буквами по гранитной стене пожалуй я с вами соглашусь герфильд маршал примирительно сказал мне александр гауланд но только потому что вы сами один из тех героев которые как и миллионы других немецких солдат доблестно выполнял свой долг а потому имеет право решать что было справедливо а что нет А то ходят тут разные, и велят каяться, каяться, каяться, а потом нужные вещи из дома пропадают. Возможно, если бы в ваши времена у Германии был другой вождь, который повел бы войну только за национальное достоинство немецкой нации и ни за что больше, то и закончилась бы она совсем по-другому. Подобное рассуждение, Гауланд, сказал я, мне еще доводилось слышать от своих местных русских знакомых. Признавая их справедливость, должен заметить, что к началу 30-х годов у Германии под рукой не было альтернативного вождя, так как все политики, так сказать, классического типа, полностью обанкротились и сошли со сцены, а выбор в пользу большевиков оказался полным безумием. «Вы правы, Эрвин», — одобрительно проскрипел мой адрес Вальтер фон Брокфорд Альфред. «Выбора и в самом деле не было». «Дело в свои руки могли бы взять мы, военные, но в наших рядах тоже не было ни единства, ни харизматичной личности, которая могла бы повести народ за собой». «Харизматичная личность в нашем генеральском корпусе есть, и там, в нашем мире, русские вычислили ее на раз-два», — ответил я. «Это никто иной, как хорошо вам знакомый Франц Гальдер, в настоящий момент выполняющий обязанности военного диктатора Германии» и наместник кремлевского горца, которого официально провозгласили фюрером Германии. Но вот что я хочу вам сказать. Когда такие люди, как Герг Гальдер или я сам, вынуждены лезть в политику и заниматься тем, что нам не свойственно, то это значит, что политическая система прогнила до основания и нуждается не в ремонте, а в полной замене. Ни в каком ином случае действующий генерал в политику идти не должен. Точка. Наступила та тишина, которую через некоторое время нарушил Гер Гауланд. Дело в том, что сказал он, что мы как раз хотели предложить вам политическую должность спасителя отечества и временного бундесканцлера, ибо фрау Ангела Меркель уже написала заявление об отставке с передачей вам всех своих полномочий. В последнее время на Германию надвинулся такой серьезный шторм, что даже эта властная баба хочет отстраниться от дел передав государственный штурвал в руки более опытного и решительного капитана. «Ну хорошо, гергауланд ответил я, — «предлагайте, ибо ваш случай как раз тот, когда ничего не должно остаться таким, как ранее. С американской оккупацией Германии необходимо заканчивать, и в то же время размахивать топором направо и налево будет неуместно. Не чужие же люди вокруг, а немцы». Тут Вальтер фон Брокфорд Альфред вытащил из кармана большой белый конверт и передал мне. «Вот», — сказал он, — «послание экс-канцелярии фрау Ангелы Меркель к ее преемнику, фельдмаршалу Эрвину Ромелю». «Да», — сказал я с усмешкой, прочитав бумагу, — «это отречение от престола с передачей полномочий преемнику, составленное по всем правилам». Ваша мамочка пишет, что если она это не сделает, то в перспективе двух лет или даже раньше Германия ожидает участь Польши, если не хуже. Поляков русские отлупили только потому, что те напали на их братский народ. А к немцам у них старый очень длинный кровавый счет, проценты по которому за все прошедшие годы могут начислить в любой момент. А ваша мамочка такого не хочет». Множество лет, как истинная трудолюбивая немка, фрау Меркель создавала германское благополучие, складывая фенинги, фенинг, фенингу. Обеспечивала наилучшие условия для торговли и заботилась о том, чтобы германская промышленность могла получать дешевое сырье. И вот теперь все это может пойти прахом, потому что в Вашингтоне решили сначала ограбить Германию до нитки, а потом убить ее об Россию. Так же, как только что убили Польшу. Молчите, Гер Гауланд. Это лягушатникам и лайме мы ничего не должны. Зато с русскими это совсем не так. Они не забыли нам миллионов гражданских, погибших от рук наших солдат и карателей айнзац команд. Об этом надо помнить в первую очередь и вести себя соответственно. В конце концов, это именно русские прислали меня к вам спасать и выразумлять. Вместо того, чтобы разобраться с Германией чисто военными средствами, как уже разобрались с Польшей. И не надейтесь, что вас защитят американцы. Эти люди пришли сюда не обеспечивать вашу безопасность, а извлекать из своего положения прибыль. И как только в воздухе запахнет порохом, они убегут из Европы к себе домой за океан. «С всегда так. В самые критические моменты они тебя обязательно предадут и продадут». «Так что же, Герр Роммель!» выкрикнул кто-то из толпы репортеров. «Теперь мы просто сменим хозяина? Раньше были американцы, а теперь станут русские?» «У Германии могут быть друзья и деловые партнеры, но у нее никогда не должно быть хозяина», ответил я. «И о том же на личной встрече мне говорил Гер Путин». Ему требуется только, чтобы с немецкой земли для России больше никогда не исходила угроза агрессивной войны. Да еще, чтобы все свои решения Германия принимала, исходя из своих собственных долгосрочных интересов. Именно долгосрочных, а не так, что поманили козла морковкой и сразу начались скачки по буйракам. После этого замечания по толпе пошли смешки. И на этом все. Больше никаких требований и пожеланий со стороны русских к нам не имеется. — Ну что же, — сказал Александр Гауланд, — такие условия нас вполне устраивают, что бы там ни говорила госпожа Штарк Цимерман, которая ненавидит как раз русских, зато готова в засос целоваться с поедателями рягушек и лимонов. — Германия, мой дорогой Эрвин! — тихо проворчал генерал фон Брокдорф Альфред просто переполнены безумными бабами, сошедшими с ума от разных идей. А если некоторые из них еще вменяемые, потому что в пылу спора не пытаются тебя забрызгать, то к другим следует подходить только с большой палкой. А еще тут процветают лицемерие и блудословие, и тебе придется к этому привыкать». «Привыкну как-нибудь, мой дорогой Вальтер», — же тихо ответил я. «Там у нас дома тоже был далеко не рай». И блудословия хватало, и лицемерие, и желание подсидеть ближнего и обгадить нижнего. Зато здесь мы сможем вылепить свою новую Германию, так же, как Господь вылепил из красной глины Адама. Ничего сложного в этом нет, надо только приложить к делу руки и проявить достаточно терпения. А теперь скажите, вы со мной или каждый из нас будет сам по себе? Конечно же, я с вами, Герфильд-маршалл ответил генерал от инфинтерия фон Брокдорф-Альфред. «Вы у нас гений тактики и стратегии, герой Рейха, а я всего лишь старый солдат, который умеет стойко драться на указанном рубеже, не отступая ни на шаг. И с вашим мнением в отношении русских я тоже согласен. Когда мой корпус оказался в безнадежном положении, они не истребили его в жестоком бою. Хотя для этого у них имелись все возможности. А предложили нам выйти из войны и эвакуироваться в 21 век. И теперь я и мои солдаты будем с вами. Более того, по тому же пути готовы пойти и многие офицеры местного бундесвера. На генералов можете не рассчитывать. Их хозяева местной Германии подбирали под признаку евроатлантической преданности и нелюбви к русским. А вот прочий командный состав до полковника, включительно наверняка будет на нашей стороне. «В таком случае, мой дорогой Вальтер», – сказал я, – «дальнейшие разговоры считаю излишними. Сейчас вам с Гером Гауландом подадут транспорт, после чего мы двинемся дальше, воплощать в жизнь нашу германскую альтернативу. Обещаю, что ко всем деталям предыдущего режима, что добровольно перейдут на сторону Народно-освободительной армии или сложат полномочия, не оказывая сопротивления, не будет применено никакого наказания». И только тех упрямцев, что будут препятствовать нам в нашем стремлении вернуть Германии безопасность и процветание, за прошлые грехи мы станем применять все меры воздействия. От общественного порицания, раньше называвшегося астракизмом, до приговоров военно-полевых судов. «Э-э, а что это еще за народно-освободительная армия?» – спросил Александр Гауланд. «Никогда не слышал о таком формировании». «В уставе частной военной корпорации Африка записано, что она не может быть применена на территории Германии», – терпеливо пояснил я. «Поэтому едва мы пересечем пограничный мост, она прекратит свое существование, превратившись в народно-освободительную армию Германии». «Мы тут не пришельцы, не захватчики и не оккупанты» а такие же немцы, которые хотят своей земле только счастья и безопасности и готовы добиваться этого даже силой оружия. Надеюсь, вы меня поняли. «Да, Герфельдмаршал», — ответил предводитель единственной национально ориентированной силы в германском парламенте. «Я вас понимаю Не могу обещать вам всемирную поддержку со стороны своей партии. А теперь давайте скорее отправляться в путь». Фитерлянд заждался своих освободителей. 21 августа 2019 года, вечер, ФРГ, Берлин, район Тиргантен, Вилли брандт штрассе 1. Ведомство федерального канцлера, 7 этаж, кабинет фрау Бундесканцелярия. все я пост Бундесканцлера сдала, а Эрвин Ромель его принял, махнув рукой на все формальности. «Вы, фрау Меркель», — сказал он мне. В рамках имеющихся у нас полномочий делали для Германии все, что могли, и не в ваших силах было изменить хоть что-нибудь в существующей системе. А потому никакой вашей вины в сложившемся положении нет. Какой бы компромат на вас не выложили, наши заокеанские оппоненты могут гарантировать, что он стопроцентно останется без внимания. И на этом все. Теперь делом займемся мы, настоящие специалисты из тех времен когда было принято не признавать условности и менять политические ландшафты ударами первоклассных панцергрупп. «О, Эрвин!» – вздохнул я. «Только не постройте нам вместо прежней колониальной системы еще одну копию Третьего Рейха. Это нам немцам тоже не простят». «Не беспокойтесь, фрау Меркель», – хмыкнул мой собеседник. «Ничего подобного не будет». В первую очередь потому, что я не одержим ненавистью ко всему человеческому, как покойный ефрейтор. Германии не повредит немного активной политики в своих национальных интересах. А немцам и разным пришлым дикарям стоит вспомнить, что такое дисциплина и порядок, но и только. Я не собираюсь вести немецкую армию в завоевательные походы, оспаривая утраты былых времен. А всего лишь хочу, чтобы плутократы и янки оставили нас в покое, у нас же дома. Не лезли в наши внутренние дела и не ломали деловые связи нашим промышленникам. Германия — это промышленность, а промышленность — это Германия. Только так фрау Экс-Рейхсканцеллерен и никак иначе». «Но Эрвин, а как же экология?» — воскликнула я, всплеснув руками. Фельдмаршал Ромель задрал указательный палец вверх и изрек. Экология в смысле уменьшения токсичных выбросов от промышленности или при ликвидации бытовых отходов – это хорошо и правильно, а экология как инструмент конкурентной борьбы из океанских монополий против германского промышленного потенциала – это настолько плохо, что этим должны заниматься органы правопорядка и судебная система. Любой другой путь ведет нас в пещеры. Кстати, не торопитесь отправляться на покой – сегодняшнего дня и до особого распоряжения вы мой политический советник. Не обещаю, что выполню любой ваш совет, но могу гарантировать, что выслушаю вас всегда. А сейчас позвольте вас оставить. Дела. Он ушел, а я осталась наедине со своими размышлениями. Странные чувства буревали меня. С одной стороны, это было облегчение, что мне не придется больше напрягать все свои силы, чтобы сделать нашу Германию величайшим государством в Европе. Я и вправду была мамочкой для своей страны, воспринимая ее как любимого и единственного ребенка, стараясь, чтобы он был упитанным и всегда довольным, потому что он лучший по сравнению с остальными. И у меня всегда получалось. При этом меня крайне редко посещали сомнения в правильности выбранной стратегии, ведь она наилучшим образом подходила для условий жизни в мирной и спокойной Европе. И даже когда небо на восточной части горизонта стало хмуриться, предвещая приближение грозы, я все равно продолжил действовать по прежнему плану. Вот победим Россию, разделим ее богатство и заживем на широкую ногу, как никогда еще не жила германская нация, самой судьбой зажатая в центре Европы. Но Россия побеждаться не пожелала. Сначала она уперлась, поднатужилась, а потом так споро принялась махать кулаками, что все увидели, как с путинского государства буквально на глазах облезла либеральная шелуха, открывая прежнюю, сильную, воинственную и очень злую империю. Ту самую, которая Третий Рим. Когда санитарный кордон, выстроенный американцами, из восточноевропейских стран сгорел, как пух, сухой соломы на ветру, мне стало по-настоящему страшно. Следующий в Вашингтоне намеревались бросить в огонь именно Германию. Но тут Вальдемар, который тоже по-своему любит нашу страну, нашел из этой ситуации нестандартный выход и задал мне свой любимый вопрос. По-хорошему или по-плохому? Я согласилась по-хорошему. Теперь все выглядело так, словно пришли из опеки и решили, что я неправильно воспитываю своего ребенка, что он слишком избалован и слишком перекормлен. И его у меня забрали. Не придется мне больше ублажать его и нянчить, что отнимало довольно много сил. Синдром мамочки еще не отпустил меня, а потому я все равно беспокоюсь о Германии и немцах, несмотря на то, что с сегодняшнего дня о них заботятся совсем другие люди. Но с другой стороны, мое дитя попало совсем не в чужие руки». Его новые опекуны – наши близкие родственники, считающие, что имеют полное право прививать моему детищу собственные ценности. Они суровые люди и намерены дать моему ребенку соответствующее воспитание, необходимое для жизни в таком же суровом мире. И хоть я совершенно не представляю, как им удастся все это осуществить, Не сомневаюсь, что в конечном итоге все у них получится. Конечно, поначалу мое пухлое дитя будет страдать. Но оно быстро адаптируется, и даже, возможно, перемена ему понравится. Ведь его воспитателем будет не какой-нибудь либеральный профессор музыки, а сам фельдмаршал Эрвин Роммель. Уж этот человек быстро добьется того, что все достигнутое нами в плане демократии – Зеленой энергетики, толерантности и прав различных меньшинств пойдет прахом. Но какой будет теперь новая Германия? Я не могу себе этого представить. Ведь на протяжении многих лет образ будущего нашей страны рисовался мне так отчетливо, что я уверовала в него. Никакие другие варианты даже не могли прийти мне в голову. Впрочем, не могу сказать, что я никогда не испытывала сомнений в правильности выбранного курса. Но в любом случае мы не могли решать самостоятельно свою судьбу. К нашему мошеннику был намертво припаян длинный поводок. Да, у нас была некоторая свобода действий, но лишь та, которую нам определили США. Бегать на этом поводке можно было свободно, но в пределах видимости. Это и был наш так называемый суверенитет, и суть этого термина была одинакова для всех стран Западной Европы. Но по мере развития событий на Востоке этот поводок все укорачивался, укорачивался, укорачивался. И вот уже хозяйская рука держит нас за горло. Кроме того, на нас надели строгий ошейник. Тут дергаться бесполезно. Осторожный рывок в сторону и сразу станет очень больно. Но тут управление ловко перехватил Роммель. И теперь, как опытный кинолог, он будет делать из Германии послушную, воспитанную собаку настоящую немецкую овчарку, преданную только Геру Путину. Впрочем, наверное, зря это я. Собственно, если все пойдет так, как говорил Ромель, у нас будет истинная независимость. Германия сама сможет выбирать себе друзей и торговых партнеров, исходя из собственных интересов, а не пожеланий заморских хозяев. Единственное условие – не ходить в военные походы на восток самим и не предоставлять для этого свою территорию. А Ромеля народ принял очень хорошо. Его популярности, которая будет только расти, позавидуют многие. Сам по себе он очень харизматичен, и люди будут невольно равняться на него. По сравнению с ним, все мои коллеги-политики выглядят жалкими клоунами. И я начинаю понимать, насколько наш народ истосковался именно по такому лидеру, яркому, решительному, с внушительной репутацией. Меня же все теперь очень быстро забудут. Когда дети взрослеют, мамочка становится им не нужна. Ромель один из тех двоих, перед которыми я чувствую внутреннюю робость. Когда я смотрю ему в глаза, то испытываю нечто вроде стыда, хотя он меня и не упрекает ни в чем, отлично понимая, что я тоже по-своему желала блага для нашей Германии. Но из его глаз на меня смотрят тысячи наших предков, и они видят... То, что представляет ныне из себя наша страна. Совсем не та Германия, какой они видели ее в будущем. И на их взгляд Германию надо срочно спасать. А вот второй человек, который подобным же образом действует на меня, это Герпутин. Путин. Хоть он и кажется совсем другим, но это лишь дань этикету и талонам современности. На самом деле эти двое сделаны из одного и того же теста. Я не могу не признать, что кроме Ромеля никто не смог бы заменить меня на посту, с учетом нынешних реалий. Как это всегда бывало в моменты тревоги или тяжких раздумий, мой взгляд упал на бар, в недрах которого хранилось то, что всегда помогало мне справиться с подобным душевным состоянием. Я подошла к бару и налила себе в рюмку коньяка, села на стул и поставила рюмку перед собой. Странно, но на этот раз мне не хотелось напиться быстро. Я взяла рюмку в руки и понюхала коричневую жидкость. Не знаю почему, но запах этот вызвал во мне какую-то тоску. Тоску почему-то не сбывшемуся, Почему-то упущенному, почему-то пошедшему мимо. Что это было? Что я делала не так? Почему я даже не сомневаюсь, что нового канцлера будут обожать и носить на руках? Его популярность будет не сравнить ни с моей, ни с чьей-либо еще. Была ли я мамочкой на самом деле? Глядя на коньяк в рюмке, я неожиданно вспомнила тот день, когда рухнула Берлинская стена. Я радостно встретила это известие и вместе с множеством других восточных немцев отправилась в Западный Берлин и отметила это знаменательное событие бутылочкой пива. Собственно, я как-то рассказывал об этом журналистам. Но в тот момент я представляла себе Германию через три десятка лет не такой, какой она стала на самом деле. Конечно же, я думала, что порядка будет больше, а уж массовое нашествие мигрантов я и вовсе не предполагала. Но мне пришлось своими руками открыть им двери, потому что американцы ненавязчиво напомнили мне о прегрешениях молодости, которые я считала забытыми. И если сначала меня называли мамочкой, любовно-иронично, мои же коллеги за то, что я пекусь о Германии как о собственном ребенке, то потом этот эпитет по отношению ко мне стали использовать мигранты. Это именно для них я являюсь мамочкой последние несколько лет. И я бы не сказала, что это мне особенно льстило, ведь значительная часть нашего населения, состоящая из коренных немцев, была недовольна моей политикой в этом вопросе». Да, я знала, что многие проклинают меня за беспорядки на улицах, за грязь, за бесчинство, за все то, что пришло в нашу жизнь вместе с новыми гражданами. Но я была тверда и не отказывалась от выбранной стратегии, потому что боялась. Шаг вправо, шаг влево означал падение в пропасть. А вот Ромеля американцам шантажировать нечем, а он герой Рейха, честно сражавшийся против врага, почти антифашист и участник заговора против Гитлера. И вот теперь он сломал все то, на что был направлен мой курс. Люди из его команды, что уже взяли власть, прекрасно понимают, что они делают. Они уверены в успехе и не испытывают колебаний. У них отчетливая идея построить великую и в то же время человечную Германию, а еще их поддерживает внушительная сила. Ну что же, все говорит о том, что наша страна переходит в надежные руки. Я залпом выпила коньяк. Посидела немного, чувствуя, как расслабляющее тепло растекается по телу. Но странно, мне больше не хотелось алкоголя. Я подошла к бару, открыла его, посмотрела на его богатое содержимое. И если раньше это зрелище давало мне чувство некоего удовлетворения, то теперь мне стало неприятно. «Зачем ты пьешь, ангела?» «Что так тревожит твою душу, что ты не можешь жить без выпивки?» Такие вопросы я задавала себе, глядя на бутылки с разнообразным алкоголем. Ничего меня уже не тревожит. Ни за что я уже не отвечаю. Ноша упала с моих плеч. И в то же время я не осталась ни у дел, Ведь Гер Ромель сказал, что будет советоваться со мной. Он все сделает правильно. И я помогу ему в этом, потому что Германия для меня все же осталась любимым ребенком. Только теперь этого ребенка будут воспитывать по-мужски. И, наверное, это правильно.